Анна Сергеевна Струмилина А Гефесте мне глянулся. Не как мужчина, разумеется, а как человек, то есть бог. Чем-то он мне напомнил соседа-водопроводчика дядю Васю с золотыми руками и вечно под хмельком. Тот тоже без 100 грамм за работу не брался, ибо без этого и глаз не остер, и руки дрожат до неприличия. А вот выпьет мужик, и сразу как огурчик, Глаз алмаз, и руки не дрожат, и мастер хоть куда. И даже плешь у Гефестия вполне симпатичная, хотя просится на нее что-то вроде кожаной кепочки, чтобы в кузне не сгорело и голову прикрывало от лишнего жара. Но это я так, к слову. Самое главное, что стараниями этого замечательного человека, то есть бога, мы наконец избавились от помеченных хером тойфелем колец и теперь свободны, как птицы в полете. В смысле, нет у этого херра теперь инструментов, способных отследить наше перемещение по здешнему миру. В принципе, если у нас опять будут похожие проблемы, то Гефести обещал забежать и снова все исправить. Но точно как дядя Вася, просто замечательный специалист и точно так же хлещет медицинский спирт, будто обычную воду. Но не только визитом двух башков приятелей и их пьянкой был знаменателен сегодняшний вечер. Сказать честно, для меня было большим шоком то, что в рюкзаке у Дока имеется сразу два, целых два литра медицинского спирта, и его никто не стремится поскорее изничтожить путем принятия внутрь, чтобы не досталось врагу. И в силу этого факта я еще больше зауважала капитана Серегина и его людей. После ухода незваных гостей праздник снова продолжился, но только теперь уже без того энтузиазма. Эксперту спирту, правда, никто не притронулся, и полная на две трети фляга снова ушла на дно рюкзака, откуда ее достали. Пили настойку из трав, подслащенную медом, и самым настоящим свекловичным сахаром, взятым в числе трофеев у тифтонов. Пели протяжные песни, наши русские и местные латинские, слегка похожие на итальянскую эстраду 70-х годов. Еще немного посидели и начали расходиться спать. Завтра нам предстоял... Трудный спуск с перевала к неохватным степям, простирающимся к северу от гор. Это только кажется, что спускаться в горах легко, а подниматься наоборот. В спуске тоже нет особого удовольствия. Если повозку не сдерживать, то она под своим весом покатится под уклон, калеча людей и ломая ноги лошадям. Поэтому на такой случай в транспорте, специально предназначенном для гор, имеются специальные тормоза. А если их нет то телеги спускают на перекинутых через блок веревках, прицепив с противоположной стороны соответствующий противовес. Тевтонские армейские повозки тормозами оборудованы были, а посему эта проблема стояла перед нами не очень остро. Но в путь мы двинемся завтра, как только рассвет окончательно рассеет мрак на дне ущелья. Сейчас же надо идти спать. Пусть даже часы мне говорят о том, что время еще детское». «На ночь мы устроились вчетвером на сеновале в пещере уютной женской компании выходцев из нашего мира. Я, Ника, Яна и Ася. Сделано это было как бы в противовес спецназовцам, уединившихся на других телегах с лицами противоположного пола. Да и уединение это было весьма условно. Просто все дружно сделали вид, что они не замечают всего того, что происходит по соседству. Сено было мягким, воздух прохладным, Грубое шерстяное покрывало теплым, и, к счастью, Ася с Яной быстро угомонились и заснули. Спала на своей подстилке и наша пленница. Словом, идилия располагала к душевному разговору, и мы с Никой решили перед сном воспользоваться моментом. «Знаешь, я вот что еще хочу тебе сказать», — начала Ника. Капитан Серегин говорит, что он чувствует, как на него постоянно кто-то внимательно смотрит, будто из-за засады. «Взгляд очень злой и внимательный, так смотрят, когда хотят убить или искалечить. Мы, спецназовцы, очень серьезно относимся к таким предчувствиям и не пускаем дело на самотек. Один раз он вроде даже поймал взглядом того, кто проявляет к нему такой нездоровый интерес. И как ты думаешь, кто это оказался?» «Не имею представления, Ника. Растерянно пожала я плечами». У меня действительно не было ни малейшего соображения по поводу личности, загадочного недоброжелателя. И я ткнула пальцем в небо. «Неужели Антон?» Ника презрительно фыркнула. «У танцора не хватит психического ресурса, чтобы продуцировать взгляд такой силы», произнесла она, и поскольку я продолжала теряться в догадках, наконец сказала. «А ведь это оказалась твоя Ася, та самая, которая Матильда». «Да ну, что за абсурд? Отмахнулась я. «Ни за что не поверю. Не может этого быть. Ася, конечно, хитрая девочка, себе на уме, но она не будет желать Серёгину смерти или увечья». «Ну, как знаешь, подруга», — ответила Ника. «Моё дело просто предупредить. В любом случае, смотри внимательно. С девочкой творится что-то не то». «Конечно же, я думала, что знаю, что происходит с Асей, и поэтому не придала словам Нике особого значения». Ну смотрит девочка на Серегина и что с того? Очевидно же, что она видит в нем идеального отца и поэтому ревнует его к посторонним женщинам. Я вовсе не считала, что это такая большая проблема и была уверена, что все пройдет само собой. Но, ну, возможно, мне стоит с ней как следует поговорить, ведь, в конце концов, даже отец, будучи одиноким, имеет право на личную жизнь. Немного подумав, я твердо решила на следующий день поговорить с Асей. Еще немного поворочившись на жесткой соломе, мы обе вскоре провалились в крепкий и здоровый сон. Однако спали мы ровно до тех пор, пока нас не разбудил дикий женский крик. Выяснилось, что кричала схватившаяся за голову Тулия, а болтающийся тут же рядом Серегин утешал свою подругу как мог, а мог он очень немного. По себе знаю, что бывает, если у женщины выдерут одну или несколько прядей волос».